жить то надоть факт буркнул геральд жить надо неважно что это было жить надо это точно господин ну получайте зашил вам портки залатал! будут что новые это как с нашей землей господин геральд раздирали ее войной перепахали словно плугом прошли бараной исковеркали но теперь и ича будет как новое и еще лучше уродит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 Веришь в предназначение? А как же и не верить-то? А после того, как мы на мосту встретились, на урочище, как вы меня от смерти спасли... Ох, господин ведьмак, бухница вам моя злотулина в ноги. Прекрати. Честно говоря, я тебе больше обязан. Там, на мосту... Ведь это моя работа, Юрга. Моя профессия. Я защищаю людей за деньги, не по доброте душевной. Признайся, Юрга, ты слышал, что люди болтают о ведьмаках. Мол, неведомо, кто еще хуже. Они или чудовища, которых они убивают. Неправда ваша, господин. Не знаю, почему вы так говорите. Что ж, у меня глаз нету? Вы тоже из той же самой глины вылеплены. Что и та лекарша, Весена, она нам себя не назвала. Но ведь она мчалась за нами галопом, потому как знала.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 а когда уснули ну юрга она едва на ногах держалась бледная была как полотно но пришла спрашивала не нужно ли кому из нас помощи вылечила с малокуру руку которую ему стволом пришибла гроша не взяла да еще и лекарство оставила нет господин геральд на свете знаю мало ли что о ведьмаках болтают да я чародеях тоже но не у нас мы из верхнего содыной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 В сам раз сейчас увидите холм и камень раньше там этот холм называли просто коршунья гора а ныне все говорят холм чародеев или холм четырнадцати потому как двадцать два их было на том холме двадцатьти два чародеяя там билось а четырнадцать пало. страшный был бой господин геральд земля дыбом вставала огонь валил с неба что твой дождь молнии били мертвые валялись жжуть Но превозмогли чародеи черных, одержали силу, коя их вела, а четырнадцать все же пали в той битве. Четырнадцать сложили живот свой. Что, господин? Что с вами? Ничего. Продолжай, Юрга. Страшный был бой. Ох, если бы не те чародеи с холма. Кто знает, может, и не болтали мы с вами сегодня тута. Домой поворачиваюсь, потому как и дома-то не было бы. И меня, и, может... — Вас. Да, все чародеи. Четырнадцать их сгинуло, она защищая. Людей, ссуданной из-за речи. Ну, конечно, другие тоже там бились. Войны, рыцари. Да и крестьяне, кто мог, схватили вилы до мотыги. А то и просто колья. Все стояли насмерть, и множество полегло, но чародеи. Не фокус войну погибать, потому как это ж его специальность. А жизнь короткая, но, но ведь чародеи могут жить, сколько им хочется.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 это нечто побольше больше господин геральд ты прав юрга каждый ребенок у нас знает именно тех четырнадцати выбитые на камне что на вершине холма стоит не верите послушайте алекс по кличке ребой три смеригольд атлан курк бенелей из бруги дагоберт из Воли...» прекрати юрга что с вами господин бледный как смерть нет ничего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 Если б он поднялся сюда перед самым заходом солнца, то тень Менгира, падая на круг, точно прошла бы по его диаметру. Указав направление, куда были обращены лица чародеев во время битвы. геральд глянул туда, на бескрайние холмистые поля. Если там еще оставались кости полегших, а они там были наверняка, то их скрывала буйная трава. Там парил ястреб, спокойно наворачивавший круги на широко раскрытых крыльях.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 Я ничего не забираю, я только беру за руку, чтобы никто не был в такую минуту одинок. Один в тумане. До свидания, Геральт из Ривии. До встречи. Когда-нибудь. Он не ответил. Она медленно повернулась и ушла. Во мглу, которая неожиданно затянула вершину холма. в мглу, в которой исчезло все, в белую, мокрую мглу, в которой растворился обелиск, лежащий у его основания цветы, И четырнадцать высеченных на нем имен. Не было ничего, только мгла и мокрая, блестящая от росы трава под ногами. Трава, которая пахла дурманище. Тяжело, сладко. До боли в висках, до забытия, усталости. «Господин Геральт, что с вами? Вы уснули? Я же говорил, вы еще слабые Зачем было лезть на откос?» Я уснул. Протер лицо рукой ведьмак. «Уснул».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 Ты действительно помнишь все имена? — Само собой. Давай-ка проверим, как у тебя с памятью. — Последнее. — Четырнадцатое какое. — Ну и невера. Ни во что не верите. — Проверить хотите? Не вру ли? — Я же сказал, эти имена у нас каждый ребенок знает. Последнее говорите? — Ну что ж последнее. — Йорель Гретхен из Карераса. — Может, знали? Геральт оттер запястьем веки и глянул на мингир На все имена. — Нет. Не знал.